Она несказанно обрадовалась, увидев всю гопу. Раньше-то, если читатель помнит, всегда старалась держаться на расстоянии, а тут вдруг прямо бросилась. «Ой, ребята, дайте закурить, я вся промокла». Как будто сигарета спасет ее от дождя. Ей тут же кто-то спроворил вслед за сигаретой бутыльмент болгарской плиски, И она всем на диво отменнейшим образом сыграла гарниста, то есть приложилась из горла. «Давай, кочувиха, полезай под мой плащ!» — предложил Бобров и тут же скомандовал сёстрам на плаше. «Машка, кашка, ну-ка, обратайте гличку, не дайте ей пропасть!» Попав в теплый каньон между пузом Боброва и твёрдыми титьками сестриц с коньяком в руке и с дымящимся диамантом, Глика почувствовала неведомый прежде восторг поколенческой общности. «Все-таки свои же, все-таки типусы. Хоть и не назовешь их ребятами с нашего двора, голубей они не гоняют, однако ребятами с наших этажей можно. Наивные мальчишки гоняют миражи джаза». Боб Рофф юмористически скосил глаза ей в затылок, а губы в ухо. Глик. Если почувствуешь с моей стороны какое-нибудь давление, не принимай лично на свой счет. Это просто грозная сила природы. Юрка Дандерон, вне себя от счастья, потрясенный близостью своей девушки, а он, не знаю уж по какой причине, продолжал упорно считать ее таковой, тихо сказал мне, ⁇ Ты видишь так? Какая эта девчонка? Видишь, какая отчаянная? Не побоялась смешаться с нами? ⁇ Он стал прихлопывать в ладоши, отшлепывать ритм подошвой и запел блюз «Это всего лишь лачуга в том городе жалкий лачуг». Я стал ему подыгрывать, вроде как на трубе, Томас подключился, вроде как на саксофоне, и вскоре мы пели, гудели и двигались, невзирая на всю зловещую бредовину этого дня. «Ты слышишь, Глик, как для тебя поют плевелы?» — сказал я той, которую тоже неизвестно по какой причине считал своей девушкой. — Что ты болтаешь, Такович? Какие еще плевелы? — засмеялась керноватая Чувиха. Народ стал переглядываться. Похоже было на то, что Глика даже не слышала о том, о чем сегодня говорил весь город. Эд Калошин вытащил из своих тугих аверолов гадскую сегодняшнюю комсомолку с фельетоном «Плевелы» на внутренней полосе. Гадский какой-то шелкопер по имени Нарарьянц обсирал там всю нашу компанию, вот именно всех в настоящий момент присутствующих. Особенно доставалось Юрке Дендерону, у которого в основном и собиралась группа жалких низкопоклонников и отщепенцев. Начиналась статья с нареканий в адрес всеми уважаемого академика Дондерона. Родители Юрки, оказывается, проявляли халатность. Терпеть не могу этого слова. Сквозь пальцы смотрели на безалаберность своего отпрыска. Вся фраза составлена из ненавистных слов «потакали». Еще одно гнусное, типично фельетонистское словечко, его сомнительным вкусом и увлечением, которые как раз и толкнули его в объятия группы стеляк и бездельников, которых следовало бы назвать плевелами на теле нашего созидательного, бурно колосящегося и неуклонно идущего вперед общества. Пользуясь частыми отъездами родителей, Юрий собирал в их пятикомнатной квартире компанию своих подозрительных дружков, щеголяющих попугайскими прическами, карикатурно-узкими брючками и, неизвестно как приплывшими к нам, бродвейскими галстуками и жилетками». Далее перечислялись все присутствующие здесь, возле советского хилла плевелы, которые съезжались на папиных победах, высокомерно поглядывая на простых советских людей, как будто это именно они сами, а не их высокопоставленные родители, привели их к таким победам. Кроме этих баловней судьбы, В компании нередко появлялись и темные личности без определенного места жительства. Таким, например, был некий Тактакович Таковский, снабжавший золотую молодежь самодельными пластинками джаза, от которого вся эта компания просто впадала в экстаз. Часами они могли отплясывать и голосить под эту «музыку толстых», в Дондероновской или в каких-нибудь других подобных квартирах, которые они с ухмылками называют «хатами». В хатах они подогревают себя алкоголем и близостью ветреных девиц, именуемых в этой среде кадрами. И все это происходит чаще всего в высотном доме на Яузской набережной, где проживают «Заслуженные деятели нашей науки, литературы, и искусства, а также руководители нашей промышленности, что уже само по себе является возмутительным кощунством». «Многие соседи Дондеронов не раз выражали возмущение многочасовым грохотом, топотом, дикими песнопениями и визгами на двенадцатом этаже». На недавних первомайских праздниках в этой квартире произошло короткое замыкание, возникла пожарная ситуация. Нам кажется, что администрация высотных домов слишком снисходительно относится к подобным сборищам. Необходимо принять соответствующие меры». Мы надеемся также, что наша публикация привлечет внимание администрации вузов и особенно МГУ, где эти оболтусы числятся студентами. Ведь помимо коммунальных безобразий, стиляжные компании могут оказать серьезное разлагающее влияние на широкие массы молодежи, вольно или невольно, не намеренно, а может быть и намеренно, опошлить идеологическую чистоту. «Нашего общества». «Откуда этот нарарьянц взялся?» — спросила Глика, возвращая гадскую газету. «Похоже на то, что он и сам там бывал, на этих ваших, как вы говорите, сэшенс». «Все зашумели. Ну, конечно, он много раз бывал среди нас. Его вообще считали своим, называли нарой». Такой вообще-то вроде бы ничего себе чувачок, не первой молодости, лет 30, а то и с гаком. Он на гитаре играл, такой держал ритм, совсем неплохой. Кто-то бодро пошутил. Ну вот теперь из-за этого Нары мы и отправимся на Нары. Начался бурный, почти невменяемый хохот. С именем Нары вперед, на Нары. Тут я заметил, что Глика озирает всю эту вечно жадную до компанию с выражением некоторого ужаса на своих прекрасных чертах. «Вот дурачье!» — шептала она, выбираясь из объятий бобарова Рова и сестерной плаше и подбираясь таким образом поближе ко мне. «Слушай так, скажи им, чтобы все немедленно расходились на все четыре стороны!» — прошептала она. «Пусть из этого дома бегут подальше!» «И не такие люди, как вы, здесь попадают в беду, а тебе особенно здесь нечего делать. Следуй за мной, я помогу тебе выбраться». Она взяла меня за руку и потащила за собой. И я, должен признаться, не сопротивлялся. «Бежать вместе с Гликой Новотканной». Бежать куда бы то ни было, просто нестись вместе с ней без всякой цели, хоть бы прыгать в Москву-реку, течь вместе с ней. Пусть преследует всякий, кому не лень, мы убежим вдвоем. Пусть вся жизнь превратится в бег, в бег с гликой. Пусть преследует даже вот этот ахил Столивар, пусть видит во мне Гектора, а в ней Елену. Черт с ним! Пусть за его спиной разгорится сталинская топка, мы прыгнем прямо в нее и вместе испепелимся. Но было уже поздно. Из холодного мрака на нишу со столеваром надвигалось не менее полусотни плоскостопых с красными повязками народных дружинников. За ними подъехали задом и гостеприимно распахнули свои жопы три милицейских воска. Началась неравная битва. Бопроф, поклонник Маяковского, с восторгом ревел строки поэта. Нет, не старость этому имя, тушу вперед, стремя! Я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлюсь и с тремя Так и получалось. Он стряхивал с богатырских плеч то пару, то тройку и лотов. Кот Волков тем временем успешно применял приемы самообороны без оружия. На левом фланге, однако, гарьку шпилевого уже придавили. Дондерона, наоборот, схомутали и раскачали, словно собирались куда-то швырнуть. Сталинская топка уже багровела за плечами Ахилла. Сжигать, что ли, собираются вредоносные плевелы? Юзику Калошину то ли палкой, то ли свинчаткой стукнули по голове, он поплыл. Сестры на плаше, дружинники обратались с гоготом, с прибаутками, с пахабелью. С полдюжины плоскостопых пытались и до глики добраться. Однако наткнулись на препятствие в лице неукротимого Таковича. «Дай мне, дрынду, твою ахилл, отбиться от кровососущего плебса». Трехметровый человек склонился ко мне и протянул свою длинную мешалку для раскаленного металла и дальнейшего пролома троянских стен. Я стал крутить эту штуку над головой, и вокруг нас с гликой образовалось свободное пространство. «Теперь отступаем, краса моя!» — крикнул я ей, и мы начали медленное отступление. Плоскостопые топтались по периметру. Им явно не хватало самоотверженности. Мы не успели еще выбраться из этой свалки во мраке, озаряемом лишь слабой лампочкой над уличной нумерацией 1-15, как вдруг подъехал еще один автомобиль, на этот раз легковушка, то ли «Эмка», то ли «Форд», и осветила по головам кишение битвы. Из машины выбрались три субъекта в шляпах и пальто, а вместе с ними — сукин сын Нарарьянц». Главный субъект Сложил ладони вокруг рта И проорал Немедленно прекратить Возмутительную драку Сотрудники милиции Начинайте погрузку Драка почему-то Тут же прекратилась Страсти, очевидно, были не так уж горячи Стеляги В перемешку с дружинниками Под наблюдением регулярной милиции Стали влезать в фургоны Шлепенцы внимательно наблюдали процедуру. Нарарьянц в этих ночных трепещущих огнях смахивал на классического «Иуду» с полотен позднего Ренессанса. Он, стоя сзади и стараясь не засветиться, что-то нашептывал в вороговевшие уши. Вдруг они все трое посмотрели на нас с Гликой и тут же стали приближаться — Нарарьянц за ними не последовал, а наоборот, укрылся за автомобилем. Приблизившись, субъекты притронулись двумя пальцами к полям своих шлепенций. «Странно», — подумал я, — «какой-то нерусский салют. Может, в демократической Германии их учили?» «Если не ошибаемся, гликерия навотканная, не так ли?» «Вас ищет ваша мать!» «Генерал-майор Рюрих, она очень взволнована в связи с... Эм, с некоторыми непредвиденными событиями. Нашим сотрудникам всем дан приказ сопроводить вас до дверей вашей квартиры в корпусе «Б» на 18 этаже. Вот капитан Умывальный будет вашим спутником. Всего хорошего». «Ну, пойдем». Глика дернула меня за рукав и тут же ослепительно улыбнулась капитану Умывальному. «Это мой мальчик». Исходу сходу придумала мне имя — Вася Волжский. Попала почти в точку. «Мы к тем ребятам не имеем отношения, просто гуляли там и попросили закурить». «А вот это зря, Гликерик Савельна», — строго сказал капитан Умывальный. «Что зря?» — удивилась Глика. Мы уже шли. Быстрыми шагами удалялись от поля боя. «Меня терзала досада и что-то вроде угрызений совести», Бросаю товарищей, сматываюсь под прикрытием дочки генерала Рюрих. С другой стороны, Глика недаром тянет меня за собой. Она понимает, наверное, что после дознания ребят передадут их высокопоставленным папашам, а меня, с моими данными, отправят прямой дорогой в лагерь. С третьей стороны, Васе Волжскому подвалило фортуна. Он спасен удивительной девушкой. «Зря вы курите, Гликерек Саверина!» С еще пущей строгостью сказал агент. «Зачем вам портить ваш великолепный цвет лица?» Порция строгости досталась и мне. «А ты, Василий, наверное, совсем уж и скурился с твоим цветом лица». Через несколько минут мы уже поднимались в лифте на восемнадцатый этаж. На этаже Глика хотела было открыть дверь своим ключом, однако капитан приостановил ее и нажал кнопку звонка. Дверь тут же открылась. За ней стояла удивительно красивая и величественная женщина. Капитан приложил два пальца к полям шляпы. «Ариадна Лукьянна, передаю вам вашу дочь Гликерию Ксаверину и ее друга Василия Волжского, капитаном МГБ «Умывальный».